Глава 49. Признание. Под луной, освещающей путь, мы убежали обратно в лес к тропе, где нас ждали Фериус, Нифени и Айшик. Эта троица уже разнюхала, где в этом районе ходят патрули, и выбрала наилучший маршрут, чтобы беспрепятственно вернуться к городским воротам. Здесь у ворот мы должны были проститься с Шэллой, отправив её идти своей дорогой. Учитывая, что на сей раз всё прошло без сучка и без задоринки, и никто не пострадал, я ожидал, что все будут счастливы. В тот момент, когда все мы оказались в относительной безопасности, Шелла обернулась к Нефении. Хочу сказать изгнаннице, что в знак уважения к своему брату я решила не убивать тебя прямо сейчас. Подождите, что переспросил я? Что ты такое говоришь? Я была бы вправе Продолжала Шэлла, не обращая на меня внимания. Предположим, ты умоляла совет проявить к тебе снисхождение, но никто не винил бы меня, если б я казнила тебя здесь и сейчас. В том, как она произнесла это умоляла, звучало отчётливое презрение. Ты была вправе и могла попытаться, отозвалась Нефени, опуская руку в карман плаща. Но твой здравый смысл, возможно, подсказал бы тебе, что не стоит. Угрожающее ворчание Айшика добавило веса ее словам. «Во имя песка и печали. Что с вами не так, Джентеп?» — устало спросила меня Ферриус. «Всякий раз, когда вас больше одного, кто-нибудь да начинает угрожать убийством. Я встал между Шеллой и Нефеней. Никто никого не собирается убивать, какого черта?» «Ошибаешься», — отозвалась Шелла. «Это девочка-мышь-убийца». «Что?» «Ах, она тебе не сказала!» — Шелла подбоченилась, точно прокурор, готовый выдать в суду свой самый убойный аргумент. «Хочешь, покажу при помощи заклятия, Келлен?» Татуировка магии шелка замерцала на ее предплечье. «Хочешь, покажу видение о том, как мы нашли труп Элдрета?» «Элдрет?» — так звали отца нефения. «Хочешь, посмотреть, как его останки отскребали от стен святилища после ее заклинания?» Не дождавшись моего согласия, Шелло сотворила магию шёлка, вызвав для меня видение. "Хватит", сказал я, оторвавшись от созерцания кровавых ошмётков и обугленной человеческой плоти. "Раз уж зашла речь", сказала Нифения. "Может мне продемонстрировать и само заклинание?" "Так-так-ты -так, и становится всё интереснее", протрещал Рейчес, переводя взгляд с Нифении на Шелло. Может, они просто поубивают друг дружку? Я старался изо всех сил, но не мог даже уложить в голове мысль, что Нефения убила своего отца. Слова, которые она произнесла, когда мы следовали за чёрными нитями, вернулись ко мне, обрастая новым смыслом. Я не та девушка, которую ты когда-то знал, сказала она тогда. Я совершила кое-что, и потом мне пришлось сделать выбор. Теперь ты понимаешь, торжествующе сказала Шалла, кто она на самом деле. Я задавался вопросом, почему для неё было так важно дискредитировать Нефеню в моих глазах. Почему Шалла всегда так агрессивно настроена к любому, кто не был частью нашей семьи? Я убийца, подтвердила Нефеня, высоко вздёрнув подбородок. Это то, что тебе следует помнить в следующий раз, когда вздумаешь мне угрожать. Моя сестра улыбнулась, её руки расслабились, повисли вдоль тела. Ну, пойдём, девочка, мышь, покажи мне. Айшик обнажил зубы, но не зарычал. Почему-то от этого он казался только страшнее. Рейчис, никогда не упускавший случая полюбоваться на хорошую драчку, впрыгнул мне на плечо и протрещал: "А лучше выбери келин, какое из них ты позволишь убить другую?" потому что эти чокнутые девки и правда собираются поубивать друг друга. Она уже рассказала мне, что случилось, — солгал я. — Не надо за меня заступаться, Келлен, это не твоя битва, — крикнула мне Нефения. — Либо выбери сторону, либо давай убираться отсюда, — настаивал Белкокот. Они сцепятся в любой момент. — Пожалуйста, — умолял я, — вы обе просто позвольте мне... — Тссс, — прошептала Шалла, — я концентрируюсь. Они стояли друг напротив друга ближе, чем любой здравомыслящий маг Джинтеп встанет во время поединка, потому что обе попадут под первое же атакующее заклятие. Не зная, что ещё делать, я собирался встать между ними, когда Фериус сказала: "Проблема, девочки, вот в чём. Если слишком пристально смотришь на пункт назначения, не видишь окружающих пейзажей". Я не заметил движения её рук, но сейчас она держала в каждой пастольной карте заточенные края тускло поблескивали в свете уличного фонаря. Обе карты она держала на уровне ртов Шеллы и Нифении. У первой из вас, кто осмелится произнести ваше джентепское заклинание, язык будет нарезан ломтиками. Не отрывая от них взгляда, она сказала мне: "Малыш, «Как-нибудь расскажи мне, что там у вас подмешивают в питьевую воду, иначе я просто не пойму, откуда берется такая жажда к убийствам». Нефения отступила первой, и хорошо. Полагаю, Шелла в своем высокомерии просто не поверила бы, что не справится с Ферриус Перфикс. Потребовалось несколько секунд, но в конце концов моя сестра решила, что у нее есть дела поважнее, чем ввязываться в магический поединок посреди гитабрийского города». Я отказываюсь от своего права судить изгнанницу, сказала сестра. И затем, ну, просто потому что шел и есть шел, она добавила. По крайней мере, пока. Она повернулась, собираясь уйти, и я подумал, что тут всё и кончится. Моя сестра просто покинет город и вернётся домой, но она жестом предложила мне следовать за ней. На пару слов, братец. Ты должен кое-что знать о нашей миссии в Гитабрии, прежде чем совершишь очередное предательство. Не знаю, что тут ещё можно поделать. Я последовал за Шэллой. Мы отошли на несколько десятков ярдов за пределы слышимости всех остальных. Несмотря на это, она сотворила заклятие, а потом взяла меня за руку. Это было заклинание тишины, мешающее кому бы ты ни был подслушать нас. «Знаешь, Шеллу, думаю, она могла бы добавить и второе, препятствующее чтению по губам». «Ты не на той стороне, Келлен», — наконец сказала она. Я едва не рассмеялся. «Опять? После всего случившегося ты не можешь придумать ничего лучше, чем говорить мне, делая, как велит отец и не задавая вопросы? Или у тебя есть новое предложение? Может, прощение отца?» Возможность вернуться домой? Шелло, я уже не джентлмен и не хочу им быть. Она посмотрела на меня, и в глазах сестры я увидел слёзы. Впрочем, она быстро заставила их высохнуть. Ты закончил? спросила она. Или хочешь ещё немного побушевать и рассказать мне о несправедливости мира? Давай, я подожду. Но потом ты меня выслушаешь. Очень неприятно, когда младшая сестра указывает, что ты ведёшь себя как капризный ребёнок. Вдвоем неприятно, если так оно и есть, на самом деле. Ну, говори. Она оглядела улицу с изящными домами и красивой иллюминацией, рассчитанной до мелочей, чтобы свет не был ни слишком тусклым, ни слишком ярким, а идеально подчёркивал прелесть ночи. Отличные мастера эти гитобрицы, да? И вот это ты хотел мне сказать. Шэлла продолжала, не слушая меня. Они любят изобретения, эти мелкие человечишки. Обожают свои исследования и теории. Народ трудяк и ремесленников. Если бы это было все, вы бы не шпионили за ними. Шелла кивнула. Ты прав, не шпионили бы. Она сжала мою руку. Келлен, я приехала сюда, чтобы разобраться с новым гитабрийским изобретением. Это сочетание механики, мелкой приграничной магии и... чего-то еще, того, что делает машину живой. Джануча не пытается, не будь наивным. Рано или поздно те, кому нужно оружие, используют эти разработки и создадут военные машины. Шалла помедлила, а потом, хотя нас никто не мог услышать, прошептала тихо-тихо. «Они могут нас уничтожить, Келлен!» В ее голосе слышалась такая уверенность, такая непоколебимость, что я был ошарашен. Но шела гитабрицы не хотят войны, как ты и сказал, они исследователи, торговцы, мастера, они изобретают новые вещи, потому что им это нравится, это часть их культуры. Она посмотрела на меня с почти снисходительной улыбкой. Иногда я забываю, какой ты идеалист, Келен, и насколько легковерен Же, что я никогда не забываю, как ты любишь манипулировать людьми. Я отдёрнул руку, разорвав заклинание. Если у тебя есть доказательства, предъяви их, иначе это очередная твоя игра или хуже того, игра отца, в которой он использует тебя. Я уже отошёл от неё на несколько шагов, когда Шэлл окликнула меня: "Келен". Я обернулся как раз вовремя. Шэлл что-то бросила мне. "Кажется, тебе очень нравится монета?" Поймав металлический кружок, я сразу понял, что это бесспорно монета Кострадажа, но откуда она ушла? Где ты это взяла, спросил я. Тебе говорили, что монет осталось совсем мало, верно? Ну, я наложил и на эту небольшое заклятие подобия и хотел посмотреть, куда она меня приведёт, но тут ты как раз привёл тайную полицию и меня схватили. И чего ты хочешь от меня? Теперь ты сам выяснишь, куда она приведёт. Обнаружишь то, что скрывает изобретательница. Может быть, тогда ты наконец увидишь то, что я хотела сказать тебе с тех пор, как мы были детьми. И что же? Её руки сотворили магический жест. Заклинание сокрытия окружило Шеллу, и она исчезла из вида. Не верь никому, кроме своей семьи.